После декабристов все попытки основывать общество не удавались. Бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы. Предварительной, внутренней. Все это так. Но что же это была бы за молодежь,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 студент Московского университета. За ним пришли ночью, потом явились какие-то люди за его бумагами и велели об этом не говорить. Тем и кончилась. Мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека. Через несколько месяцев, тоже ночью, было схвачено еще несколько студентов. Над ними была назначена военно-судная комиссия. В переводе это значило, что их обрекли на гибель. Свирепые наказания мальчиков 16 и 17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом. Занесенная над каждым зверинная лапа, шедшая от груди лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно. Играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат. Потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти... Лилис Однажды на рассвете Множество голосов и сильные звуки железа Разбудили меня Проснувшись Я увидел толпы Скованными на телегах и пешком, отправляющихся в Сибирь. Эти ужасные лица, ужасный звук и резкое освещение рассвета и холодный утренний ветер — все это наполнило таким холодом и ужасом мою душу, что я с трепетом отвернулся. Вот эти-то минуты остаются в памяти на всю жизнь. Кто эти люди, битые кнутами и отправляемые в Сибирь на каторгу? Какая за ними вина? А может быть и вины никакой нет? Я снова лег в постель и забылся. Мне все снились и снились бредущие по дороге каторжники. И казалось, будто сквозь сон слышу мерный лязг цепей. Александр Иванович! Александр Иванович! Тебе чего, Петр? Простите, Александр Иванович, от Огарёвых приходили. Николай Платоныча взяли. Как взяли? Что ты такое плетешь? От них камердинер приходил. Я ему говорю, нельзя к барину, не вставали еще. Ну, тогда передай говорит, что взяли Николая Платоныча ночью приехал полицмейстер с квартальными и казаками забрал бумаги и увез Николая платоновича вот я к вам сразу и побежал ступай ника взяли за что какой повод выдумала полиция? а только за день приехал из деревни от чего же его взяли а меня нет как узнать в чем дело как помочь Пётр, сколько раз просил, опускай шторы. Постой. Мой отец говорил, душа человеческая потемки. И кто знает, что у кого на душе. У меня своих дел слишком много. Людей он презирал откровенно, открыто, всех. Он не любил никакой откровенности, называл её фамильярностью. Так же, как всякое чувство, сентиментальностью. Пётр, постой, не закрывай. Где горит? Похоже на поварской. Третий пожар за неделю. Поджигают. Говорят... Кто э... же поджигает? Да кто ж его знает. Злоумышленники должно быть. Или вот, сказывает, генерал объявился. Ходит по городу и к заборам прислоняется потрется спиной забор и уйдет, а забор-то и загорится. И никак этого генерала не изловить. Может, оборотень? Дурак ты, Петр. Закрывай шторы. Александр, уходишь? Да, спешу. К обеду тебя ждать? Даже не знаю. Вот сорвался с места. Петр, допусти да ты, наконец, шторы. Плотней сбоку, видишь, светит. Пожары, пожары, спасу нет от них. Ступай. Нет, постой, куда это Александр Иванович отправился? Должно быть, Когаревым, расспросить. Да о чем? А Дабича ночью Николая Платоновича взяли. Полицмейстер с казаком приехал и забрал. Что? Сына Платона богданча Сколько я им говорил! Все шампанские разговоры. Бумаги, сказывай, тоже увезли. Бумаги, говоришь? Ну-ка, проводи меня в комнату к Александру Ивановичу. Надо бы на у него в бумагах разобраться. Шампанские разговоры, друзья. Я вышел из дому. Без определенной цели. Это было первое несчастье, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило бессилие. Бродя по улицам, мне наконец пришел в голову один приятель, общественное положение которого ставило возможность узнать, в чем дело, а может быть и помочь. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остервлен на дум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Пожалуйста, сюда. Князь сейчас выйдет. И у вас сгорит. Это, кажется, Лефортова? Точно, Лефортова. Сколько, однако, домов пылает. Будто все они загорелись в одно время. Так ведь поджигают, говорят. Князь сейчас выйдет. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, князь. Извините, что так рано. Ну, что вы, что вы, что вы. На пожар смотрите. Вчера был в городе только разговоры что о поджогах. Высочайшая комиссия образована. Ищут. А поджоги продолжаются. И снова холер на Волге. Глядишь, скоро бунтовать пойдут. Знаете ли, холерные бунты. Ха, дождались. Не знаем мы еще нашей страны. Когда узнаем, боюсь, поздно будет. Пугачёвщинас, Вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, Посадят на кол. Прежде, нежели посадят на кол, боюсь, чтоб не посадили на цепь. Пожалуй, что верно. У нас любят сажать на цепь. А то ещё в клетку, как Пугачёва. Князь, знаете ли, что сегодня ночью полиция взяла Огарёва? Полиция? Что вы говорите? Я за этим к вам приехал. Надо бы что-нибудь сделать. Съездите к генерал-губернатору, он вам не откажет. Узнайте, в чем дело. Попросите мне дозволения увидеть Огарёва. Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет. Да-да-да. Этого надо было ожидать. Ах, Прошу покорно. Ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят. Это к шутить нельзя. Я знаю, что такое Казиматы. Поедете вы, генерал-губернатору. Помилуйте. Зачем это? Я вам советую дружеский. И не говорите об Агореве. Живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны. Мой искренний совет, держите себя в стороне. Термашитесь, как хотите, а не поможете, а сами попадетесь. Вот оно, самовластие. Какие права? Какая защита? Есть ли что-ли адвокаты, судьи? Извините. Постойте, Александр Иванович, как же помочь? Тебя же и схватят, как соучастника. Дикая ведь страна. Нет законов. Один закон. пустить петуха. Пукачевщина. Извините, князь. На этот раз я не расположен выслушивать ваши смелые мнения и резкие суждения. Объявите ваше звание, имя, отчество и фамилию. Огарёв Николай Платонович, студент. Сколько лет от рождения? 21 год. Знаете ли вы государственные законы? Старался изучать. В ваших бумагах нашли письма титулярного советника Герцена. О чем он вам писал? Я думаю, что вы не страдаете скромностью и уже прочли эти письма. Зачем же вы спрашиваете? О чем вы говорили при встречах? Больше всего говорили о науках. Какому тайному обществу вы принадлежите? Никакому тайному обществу не принадлежу и даже не слышал о существовании таковых. Тогда с какой целью вы собирались? С той же целью, что и все молодые люди. Повеселиться! После вашего ареста герцин заезжал к оберполицмейстеру просить свидания с вами. Как вы думаете, почему герцин проявляет такое беспокойство? М? Может быть, и он тоже замешан в этой истории с пением оскорбительных для его величества песен? Причина моего ареста мне самому неизвестна. Как я уже говорил, пасхальных песен я не пел. И на вечеринке той не был. А что касается Герцена? он самый мой близкий друг, и нет ничего удивительного в том, что он волнуется о судьбе друга. Удивительно только, что вам это, господин жандармский полковник, непонятно. Так. Увести его. Неизвестность и бездействие убивали меня.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 Мутно небо, ночь мутна. Печаться безрой за роем В беспредельной вышине Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне.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 Одна? Почему одна? Как вам удалось вырваться из дома? Мы ехали через Замоскворечье. По некоторым улицам вообще нельзя проехать. Воздух раскалился от пожаров, пепел летит, и толпа народу стоят, смотрят. Мы приехали сюда с княгиней, а я вот одна пошла погулять по аллеям. Не думала, что вас встречу. Я тоже люблю гулять один. Но бывают такие минуты когда обязательно надо быть вдвоем. Кузен, а чего вы так давно у нас не бывали? Простите, кузина, но я обещаю исправиться. Хорошо. Александр Иванович, поедемте к нам. Спасибо, Наталья Александровна. Я к вам на днях обязательно заеду. Но сейчас, простите... Не могу. Александр, я вижу, вам тяжело. Что с вами? Что у вас на сердце? Скажите мне своему другу. Арестован Огарёв. Боже! Огарёв! Да за что? История пристранная. Я сам только что узнал. Запение пение стихов на вечеринке 24 июня. Конечно, мы с Ником старались не пропускать этих веселых сборищ, но именно на той вечеринке ни он, ни я не были. Были на десятках других, впрочем, вполне невинных, но на той не были. В тот день были именины моего отца. Я весь день был дома. Я Горев был у нас. Да и почему? Его арестовали, а меня нет. Александр, Александр, как же вы теперь без него? Даже не знаю. Кузен, как я вас понимаю? Ваша дружба? Как бы я хотела иметь такого друга? Натали. Я вас считал ребенком. Как вы выросли за последний год. Александр, обещайте мне, что мы будем друзьями. Что бы ни случилось. У вас Натали... Доброе сердце. Вы понимаете, как мне тяжело без друга. Самое грозное для меня это разлука с ним. Этот человек мне нужен. Необходим. Но я верю, что все будет хорошо. И помните, что я тоже ваш друг. Ваш друг навсегда. Этого мне не забыть, Натали. Мне надо идти. Не провожайте меня, Александр. Милая кузина. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. Повторял я, засыпая. На душе было Необыкновенно легко и хорошо. Часу во втором ночи меня разбудил камердинер Петр. Он был испуган. Барин, барин, вас требует какой-то офицер. Какой офицер? Я не знаю. Ну так я знаю. Проси его сюда. Настал и мой черед. Этот омут всех утянет. Прошу извинить за беспокойство, господин Герцен. По приказанию военного генерал-губернатора я должен осмотреть ваши бумаги. И попрошу вас, пока мы вы поедете вместе со мной. Куда? В Пречистинскую часть. А потом? Дальше ничего в приказании генерал-губернатора нет. Что происходит? Почему солдаты? Что такое, Петр? За Александром Ивановичем офицер приехали. Прошу извинить меня. Служба. -с. Но это недоразумение. Надеюсь, что скоро все выяснится. Не знаю, у меня приказ об аресте вашего сына. Отец был бледен, но старался выдержать свою роль. Сына становилась тяжела. Я боялся, что не выдержу этого долга и не хотел доставить квартальным удовольствие видеть меня плачущим. Поедемте! Поедемте. Постойте, я прошу вас. Я прошу вас. Отец вышел из комнаты. И через минуту возвратился. Он принес маленький образ. Надел мне на шею и сказал, что им благословил его отец, умирая. Я стал на колени, когда он надевал его. Он поднял меня, обнял и благословил. Образ представлял на Финифте отсеченную голову Иоанна Предтечи. Что это было? Пример? Совет? Или пророчество? Не знаю, но смысл образа поразил меня. Вся дворня провожала меня по лестнице со слезами, бросаясь целовать меня, мои руки. Спаси тебя, Бог! Александр Иванович. Храни тебя, господь. Поедемте скорее. Это невыносимо. Я словно на собственных похоронах. Оканчивается первая часть нашей юности. Вторая начинается тюрьмой.